Глава восемнадцатая Вы родились в... Да. Вы закончили следующее учебное заведение. Да. Ваши родители родились в... Да. Ваши родители закончили следующее учебное заведение. Да. Ваши родители работали в... Да. Да. «Ваши родители состояли в следующих запрещенных организациях?» «Нет». «Ваши родители участвовали в деятельности перечисленных политических партий?» «Я не могу знать абсолютно точно, но...» «Прошу давать односложные ответы. Прошу отвечать только «да» или «нет». «Ваши родители участвовали?» «Нет». «Вы работали в...» «Да». «Вы болели?» «Нет». «Вы занимались в детстве анонизмом?» Что? Нет. Эй, то есть да? Так да или нет? Да. Вы занимали следующие должности? Да. Вы были женаты? Нет. Вы употребляли в юности наркотики? Нет, я никогда. Прошу давать односложные ответы. Нет. Вы прошли курс подготовки в частях? Да. Вы служили в подразделениях? Да. «Вы закончили курс специальной подготовки в учебных частях «Зеленых билетов»?» «Да». «Вы давали подписку о неразглашении служебных секретов?» «Да». «Имели ли вы контакты с представителями противника?» «Нет». «Вы участвовали в военных действиях?» «Да». «Вы родились в...» «Но вы об этом уже спрашивали». «Я знаю. Я прошу отвечать на вопрос, только «да» или «нет». «Вы родились в...» «Да». Двое употребляли наркотики? Нет. Итак, 3 часа без перерыва до полной потери чувствительности, до автоматического ответа на каждый задаваемый вопрос. Да, да, нет. Да, да, да, нет. Вы разрелись в да. Двое употребляли наркотики? Нет. Спасибо. Можете быть свободны. Вежливая медсестра, которая уже не казалась столь привлекательной, как в начале, сняла с запястий висков датчики. "Вы хорошо себя чувствуете?" "Спасибо, отвратительно." "Ну вас что-то болит или кружится голова? Вы хотите отдохнуть?" "Хочу очень." От задаваемых вопросов. "Тогда пройдите в соседнюю комнату." В соседней комнате вопросов не задавали. В соседней комнате командовали. «Кэмфрилл Джонсон!» «Йо, сэр!» «Быстро посчитайте от тысячи до пятисот тройками в обратном порядке. Время пошло!» «Девятьсот девяносто семь, девятьсот девяносто четыре, девятьсот девяносто один. Достаточно!» «Можете идти к следующему столу!» На освобожденное место садился новый испытуемый. «Быстро сосчитайте!» «Садитесь!» сел. Видите экран? Увидел. Видите ноль? Увидел. Сейчас вместо за него на экране будут появляться цифры. Ваша задача как можно быстрее остановить их рост нажатием вот этой клавиши. Ясно? Ясно. Приступайте. Долгая пауза. И вдруг мгновенный бег электронных цифр, как будто расплылись, закачались, чертёж первоначального нуля. Быстро нажать на кнопку, и все же... Недостаточно быстро. Недостаточно, чтобы обрубить счет на первом десятке. На экране замерла двуззначная цифра. Цифра 68. 68. Записал экспериментатор в сопроводительном листке. «Это много или мало?» Спросил Капрал. «Это не много и не мало. Это среднее. Следующий. Новый стол». Человек в белом халате с электр фонариком, закреплённым на лбу. Садитесь, откройте рот шире, ещё шире. Закройте. Зуи дантист. Откиньте голову, дальше, ещё дальше. В нос воткнулись две холодные никелированные железки от небольших щипчиков. Непотащили, подтянули нос в две разные стороны. Дыхните, выдохните. Всё. Зачем это? — Чтобы знать строение вашей носоглотки. — А зачем вам знать строение моей носоглотки? — Чтобы установить вашу предрасположенность к храпу. — К чему? — К храпу. — А зачем знать мою предрасположенность к храпу? — Ради соблюдения шумовой маскировки. Когда вы спите? — О, следующий. — Еще один стол. — И еще, и еще... Наберите полный легкий воздух и выдохните в эту трубочку. Взгляните на эти листы. Какие буквы вы здесь видите? А еще? Посмотрите внимательней. Постарайтесь запомнить как можно больше слов из тех, что я вам сейчас продиктую. На автомобиль, трамвай, роза, полюс, рыба, асфальт, провод, засада... Во вторите, запомнившиеся слова в том же порядке, что они были произнесены. Автомобиль, трамвай, полюс до сада, кажется, рыба, под дом асфальт. Что по вашему мнению изображено на этом листе? Неприличная картинка, сэр. Где? На этом листе, сэр. Какая картинка? Так всё, можете быть свободны. Следующий. Да на конец последний тест. Привычный и милый сердцу солдата Габраил Джонсон, я, сэр, приготовлюсь к отжиманию. Сколько раз надо отжаться, сэр? Столько, сколько сможете. И раз, и два. И 74. Отлиш до капрал Джонстон, следующий. Потом было долгое ожидание, которое скрашивали бегом по полосе препятствий. «Час, два, пять. Стройца. Рядовой Смит. Я, сэр. Пройдите в двадцатую комнату. Рядовой Симпсон. Йо, сэр. Я, сэр. Двадцать вторая комната. Рядовой Хоуп. Я, сэр. Возвращение в часть. Каперел Джонстон. Йо, сэр. Я, сэр. Двадцатая комната. Вот она, двадцатая, за дверью которой совершенно неясно, что ожидает, но почти наверняка ничего хорошего». — Разрешите войти, сэр Капрал Жолсон? — А, Капрал, заходите, заходите. — Поздравляю вас с зачислением в спецкоманду Кью-17. — Господи, в какую еще команду? В какую Кью-17? Что таится за этой аббревиатурой? — Спасибо, сэр. — Садитесь здесь и ожидайте транспорта. — Долго ожидать, сэр? — До прихода транспорта. — Капрал... Трансфер прибыл только к вечеру, когда двадцатая комната была набита разнопогонными солдатами, как кошелёк Моргана старшего долларами. Ты откуда? Из морской пехоты. А ты? Из связи. А ты? Переведён из роты разведки. Мне интересно, а куда нас всех? Кто его знает. Го난дия к U17 загружаться. Загрузились через задние борта в две подданные кормой к самому крыльцу, крытые брезентом грузовые машины. Поехали совсем недалеко, до аэродрома. Машины загнали прямо на взлётную полосу вплотной к опущенному самолётному трапу. Погади по одному вышли и тут же зашли в тёмно-горячее брюхо транспортного самолёта. Дверь захлопнулся Взревели моторы резко с нами. Ту меня дедка фермер примерно так же синей перевозит, ничего им мне объясняя. А куда перевозит-то? Туда, где колбасу делают из них. Через полчаса сели на очень похожий аэродром. Команды КЮ 17 выходить вышли. Команды КЮ 17 строится, построились. Рядовой Смит Я, сер. Редевой Доусон, я, сер. Габриэль Джонстон, я, сер. Все, все. Дэг-дэ, диг-эрш. Добежали до сюда этих подале машин. На вид точно такие же, что привезли их на аэродром, на тот ещё аэродром. Намered нас никуда и не возили, а просто покружили над бетонкой. Но разбить. Эсстановка перед шлагбаумом. Проверка документов, поворот, другой поворот, еще один шлагбаум, еще одна проверка документов. Ну, все, скауты, из-за этого похода нам точно домой не вернуться. Выходи по одному. Вышли. Стройца построились. Рады приветствовать вас в нашем славном учебном центре. Спасибо, сэр. Какой такой центр? Чем он славен? "Не пока как по поводу они рады приветствовать новое пополнение", объяснил бы кто. "Сейчас вы отправитесь в столовую и в спальное помещение, а завтра, а завтра начнёте служить как сызново". "Ну, значит, точно. Опять мордой в землю"